В Англии ставили баллады и балеты Амнера и Пилкингтона. Во Франции постарали Жильбера Колена. Во Фландрии на ярмарках двойные хоры Клемента, прозванного Лжепапой. В Германии Адама и Еву, Тейля. В Италии венцианские интермедии Анимуча и Кафосиса, Сильвы Джезуальда Принца Винусского, Сатиры Луары Гвидичонни, Отчаяние Филена,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 Зрители нередко затруднялись определить, кто же из этих двух существ настоящий зверь. Это льстило Урсусу.